Рене Гассини, Жан-Жак Сампе, «Каникулы малыша Николя», читает актриса Алла Човжик. Закончился утомительный учебный год. Николя получил приз за красноречие не столько за качество, сколько за количество и распрощался со своими товарищами Альцестом, Руфюсом, Эдом, Жофруа, Миксаном, Жакимом, Клотером и Аньяном. Книги и тетради сложены, и самое время подумать об отдыхе. Но в семье Николя с выбором места, куда можно было бы отправиться на каникулы, проблем нет, потому что... Решение принимает папа. Каждый год, то есть в прошлом году и в позапрошлом, потому что раньше, это слишком давно и я не помню, папа и мама долго спорят, куда поехать на каникулы. А потом мама начинает плакать и говорит, что уедет к своей маме. И я тоже плачу, потому что я очень люблю бабулю. Но у нее там нет пляжа. И в конце концов мы едем туда, куда хочет мама, но вовсе не к бабуле. Вчера после ужина папа посмотрел на нас очень строго и сказал. «Послушайте-ка меня. В этом году я не желаю никаких дискуссий, решать буду сам. Мы поедем на юг. У меня есть адрес прекрасного дома, в Плаш-Лепен, который сдается в наем». «Три комнаты, водопровод, электричество. И я даже слышать ничего не хочу о том, чтобы отправиться в какой-нибудь отель и питаться там отвратительной пищей». «Ну что ж, мой дорогой», — ответила мама. «Мне кажется, это отличная идея». «Классно!» — закричал я и начал бегать вокруг стола, потому что, когда человек по-настоящему рад, ему трудно усидеть на месте. У папы сделались круглые глаза, как всегда бывает, когда он удивляется, и он сказал. «Да?» «Ну ладно». Пока мама убирала со стола, папа искал в шкафу свою маску для подводной охоты. «Увидишь, Николя», — пообещал мне папа. «Мы с тобой строим потрясающую рыбалку». Меня это немного испугало, потому что я еще не очень хорошо умею плавать. Если мне чуть-чуть помочь, то я держусь на воде, лежу на спине. Но папа сказал, чтобы я не волновался, что он научит меня плавать, потому что в молодости был чемпионом по плаванию вольным стилем, побеждал на межрегиональных соревнованиях и мог бы еще и сейчас бить рекорды, если бы хватало времени тренироваться. «Папа научит меня подводной охоте», сообщил я маме, когда она вернулась из кухни. «Это очень хорошо, дорогой», ответила мама. «Хотя, говорят, в Средиземном море осталось мало рыбы. Там слишком много рыбаков». «Неправда», возразил папа, но мама попросила его не пререкаться с ней в присутствии ребенка. А говорит она так, потому что прочитала об этом в газете». И она принялась за вязание, которое начала ужас как давно. «Ну вот», — сказал я папе, — «мы будем выглядеть под водой по-дурацки, если там нет рыбы». Папа ничего не ответил и положил маску обратно в шкаф. Но вообще-то я расстроился. Каждый раз, когда мы с папой идем на рыбалку, возвращаемся ни с чем. Папа сел на место и взялся за газету. «Так что же?» — спросил я. «Где-нибудь вообще рыба еще осталась, чтобы можно было заняться подводной охотой?» — спросил мама, — сказал папа. Она крупный специалист. «Рыба водится в Атлантике, дорогой», — объяснила мне мама. «Я поинтересовался, далеко ли Атлантика от того места, куда мы поедем, но папа сказал, что если бы я хоть немного лучше учился в школе, то не задавал бы подобных вопросов. И это было несправедливо, потому что в школе мы не проходили подводную охоту. Но я ничего не ответил я заметил что папе не очень-то хочется разговаривать». «Надо будет составить список вещей, которые необходимо взять с собой», — сказала мама. Но нет — закричал папа. — В этом году мы не станем тащить с собой такую кучу барахла, как будто переезжаем на новую квартиру. Плавки, шорты, кое-какая одежда попроще, несколько теплых вещей. А еще кастрюли, электрическая кофеварка, красное одеяло и немного посуды. — Продолжила мама. Папа вскочил. Он был ужасно рассержен и собирался что-то сказать, но не смог, потому что вместо него это сделала мама. — Ты же, конечно, помнишь, что нам рассказывали бледура после того, как в прошлом году снимали дом. Из посуды там были только три побитые тарелки, а на кухне две маленькие кастрюльки, одна из которых с прохудившимся дном. Им пришлось все покупать на месте за бешеные деньги. «Блидор не до сказал папа. «Возможно», — согласилась мама. «Но если тебе захочется рыбного супа, я не смогу его приготовить в дырявой кастрюле, даже если нам удастся раздобыть рыбу». «Тогда я заплакал, потому что в самом деле...» «Что хорошего ехать на море, в котором нет рыбы, когда неподалеку имеются всякие Атлантики, где ее полно?» Мама отложила свое вязание, обняла меня и сказала, что не надо расстраиваться из-за какой-то там рыбы, и что мне очень там понравится. Ведь я каждое утро, просыпаясь, буду видеть море из окна своей комнаты. «Вообще-то...» — заметил папа. «Из нашего дома море не видно. Правда, оно недалеко, в двух километрах, но это последний дом, который пока еще свободен, в Плаш-Лепен. Остальные уже сданы». «Ну, разумеется, дорогой». Опять согласилась мама. Потом она меня поцеловала, и я пошел играть с теми двумя шариками, которые выиграл в школе уэда «А пляж там галечный?» — спросила мама. «Нет, моя милая, вовсе нет». Воскликнул папа, ужасно довольный. «Это песчаный пляж, мельчайший песок, и на этом пляже вы не найдете ни одного камешка». «Тем лучше», — сказала мама. «По крайней мере, Николя не будет все время пускать камешки по воде». С тех пор, как ты его этому научил, у него это превратилось в настоящую страсть. И я снова начал плакать, потому что, правда, здорово бросать камешки, чтобы они прыгали по воде. У меня получается, чтобы они отскакивали четыре раза. И вообще это нечестно ехать в старый дом с дырявыми кастрюлями далеко от моря, где нет ни рыбы, ни камешков. «Я пойду к бабуле!» – закричал я и топнул ногой по одному из шариков Эда. Мама меня снова обняла и сказала, чтобы я не плакал, что и всей нашей семье больше всего каникулы нужны папе, и что даже если то место, куда он хочет поехать, отвратительное, все равно надо туда ехать и делать вид, что ты всем доволен. «Но-но-но!» — но, начал папа. «А я хочу кидать камешки!» — крикнул я. «Может быть, тебе это удастся в будущем готов Успокоила меня мама. «Если папа решит отвезти нас в бен -Мэр. «Где это?» Спросил папа, который так и стоял с открытым ртом. «Бенли Мэр в Британии», — пояснила мама. «Где есть Атлантика, много рыбы и маленький симпатичный отель прямо на берегу с окнами на песчано галечный пляж». «Я хочу в Бенли Мэр!» — закричал я. «Хочу поехать в Бенли Мэр!» «Но мой дорогой», — сказала мама. «Будь же благоразумен. Решение принимает папа». Папа провел рукой по лицу и тяжело вздохнул. «Хорошо, я понял. Как он называется, этот твой отель?» «Бори ваш, дорогой», — ответила мама. Папа сказал, что ладно, что он туда напишет и узнает, есть ли еще свободные комнаты. «Не беспокойся, дорогой, это уже сделано. У нас комната номер 29 с ванной комнатой и окнами на море». И мама попросила папу не двигаться, потому что ей надо примерить на него свитер, который она вяжет. «Кажется, по ночам в Британии бывает прохладно». Как только папа Николя принял решение, оставалось лишь прибрать все в доме, накрыть мебель чехлами, убрать ковры, снять шторы, собрать вещи не забыть, конечно, прихватить в дорогу яйца вкрутую и бананы, чтобы поесть в поезде. Путешествие прошло отлично, хотя маме Николя и пришлось выслушивать упреки за то, что она положила соль в коричневую сумку, которую сдали в багаж. И вот, наконец, Бен Лемер, отель Бориваш и море, и пляж. Каникулы начинаются.